Глава четырнадцатая. Маленький пловец. После этого неделю-другую было трудно придумать, что сказать. Когда Шоу приезжал в офис по утрам, с реки нитями поднимался туман. Какое-то время Шоу сидел и наблюдал, как солнце разгоняет дымку, пока сам выпутывался из снов предыдущей ночи. Тим приезжал позже, если вообще приезжал. Разговор с ним, если Тим появлялся, был расплывчатым, Трудно начинался и трудно заканчивался. Тим больше обычного казался чем-то занятым. Шоу, которому не терпелось узнать, что случилось той ночью в Кинвере, не находил повода спросить. Не хотелось показывать интерес. С каждым днем становилось все труднее, пока на вторую неделю он уже вообще не мог поднять эту тему. Пребывая в замешательстве и сомнениях, он пропустил одну встречу с Энни Свон. Потом вторую. Тим не возражал. Пришел и ушел День мертвых Святой Маргариты. празднование ознаменовали середину лета, бремя жары и влажности для города. В доме 17 по Уорф Террас было тише обычного, особенно по ночам. Непредсказуемо сменялись циклы бессонницы. Шоу либо высыпался, либо вообще не засыпал. Ему снились доримские ландшафты у стечения Темза и бренд где над межприливными илистыми отмелями, кишащими пиявками и над коварными ольховыми топями разносился гулкий голос «Те невесты Ив снова здесь!» Голос был его собственный. В три утра он ловил себя на том, что включает беззвука ночные ходы, снова и снова пересматривает второй акт, пытаясь в точности определить момент, когда частный детектив Гарри мозби в исполнении Джина Хэкмана не замечает, что стал функцией чужих планов, либо сидел у раскрытого окна, прислушиваясь, есть ли движение в соседней комнате и глядя на свои руки. Однажды утром в Эрл оф Марч он завел маленького пластмассового пловца из дома Энни Свонн и бросил в Лондон-Прайд, где тот покачивался и дребезжал вдоль гладкого, но неумолимого изгиба стакана. «Ну и что об этом скажешь?» — спросил он барменшу. «Да ничего», — ответила она, — «об этом ей сказать было нечего». Шоу выловил пловца и поднял, пока его ручки энергично вращались в воздухе. «Утром в ванной работал лучше», — признал он. Барменша протирала стаканы. Какая гадость, — сказала она, — тебе же эту пинту еще пить. Одиннадцать утра, и река оголилась до ила, слабо переливающегося тут и там, словно из-под него что-то просачивалось. По бичевнику носились собаки. Через пыль на неровный паркет косо падали солнечные лучи. Стоял сильный, но вполне приятный запах жареного во фритюре стейка и вчерашнего пива. В дальнем углу мужик завел разговор с двумя пожилыми дамами за соседним столиком. «Я езжу за рыбой в Гастингс», — услышал его шоу. «Потому что знаю, у них всегда найдется свежачок. Я езжу рано, на весь день». Казалось, он доволен своей проницательностью. «Обычно он уезжал на весь день», — говорил он, — «из Ричмонда. Если приехать пораньше, всегда найдешь свежачок». «Как интересно, а мы из Брайтона». Быстро ответила одна из женщин. «Возможно, чтобы прекратить дальнейшие повторы». Все трое посмеялись над этим совпадением. Частичным, расплывчатым, но все же почему-то совершенно уместным. Открыли пачку чипсов и положили между собой. Когда Шоу встряхнул пловца, механизм как будто встал. Потом снова заработал. С ручек и ножек на свету разлетелись золоченные капли Лондон-Прайда. «Не хочешь взять для детей?» — предложил он. «Нет». — сказала барменша. — Мне не нравится, и моим детям не понравится. — Всем детям нравятся игрушки, — сказал Шоу. Они вдвоем смотрели, как у пловца кончается завод. Позже он отправился в Кингстон по бичевнику, потом обратно через Королевский парк, чтобы завершить день в Айдл-Аур, безлюдном пабе, спрятанном в венозном лабиринте переулков, где Литл Челси теряет уверенность и безжалостно поглощается окраиной Барнса. Но вместо этого Шоу оказался на Саус-Ворпл-Вэй, недалеко от дома Медиума. Старый погост стоял пустым и мрачным. Окружающие дома, включая дом Энни Свон, выглядели необитаемо. Ближе и выше обычного. Они словно кренились к кладбищу. Ни одно окно не горело. На его глазах с парковки рядом с мусорными баками выбрался БМВ и почти бесшумно уехал прочь. Тогда, словно освобожденная, через дорогу юркнула лисица. Через перила, на кладбище. Шоу последовал за ней. На кладбище он не мог разглядеть ничего, кроме могил, скамей, урн. Потом яркий огонек, забреживший среди листвы у основания забора психиатрической больницы, где он впервые встретился с Тимом Суоном. «Тим!» — позвал он. «Это ты?» Пока он пробирался между покосившимися надгробиями, тени сгущались. Там что-то происходило, в деревьях, в грязи, среди выброшенных упаковок. Когда Шоу побежал, свет закрыл гротескный силуэт, вроде бы человеческий, худой, но неуклюжий. Сперва он возбужденно вскочил на ноги, потом уставился куда-то за плечо, словно из глубины кладбища на него что-то надвигалось. «Это правда ты?» — воскликнул Шоу, и потом... «Тим, это я!» Свон поколебался. Затем с жестом человека, который не может задержаться поболтать, потому что ему еще надо забрать одежду из химчистки, побрел к выходу. За ним по кладбищу беззвучно струилась череда силуэтов. Даже в тусклом оранжевом свете шоу узнал в них клиентов Энни, завсегдатаев массовых сеансов. Казалось, они не меньше шоу удивлены, что находятся здесь. Спотыкаясь о своих собак, сталкиваясь друг с другом, хлопочая и размахивая руками, пока за спинами развивались поношенные куртки барбар, они окружали Тима Свона. У ворот он от них улизнул, спасся, помчался за угол у мусорных баков. Бежал он неспортивно, напряженно изогнув тело, откинув голову назад и вбок. Под мышкой он сжимал длинный пластмассовый тубус, в котором перевозят плакаты или архитектурные чертежи. Ночь была такой тихой, что Шоу даже со своего места слышал, как он пыхтит. Клиенты Энни, неловкие, но удивительно быстрые, гнали его по пустой улице, через железную дорогу и мимо Айдл-Аура, до самого края парка Барнс-Коммен, простиравшегося на восток, с бесцветными в радиевом свечении песчаными пустырями и большими немыми домами. Там они его, похоже, потеряли. Из-за этого поднялись крики, какие-то музыкальные, нервные и, похожи без слов. После чего они бегали по кривым тропинкам, заглядывали за каштаны и под кусты дрока и терновника, а их собаки, молчаливые и энергичные, с телами вытянутыми и змеинами в тенях, обыскивали по квадратам лес вдоль Стейшн-Роуд. Через несколько минут к поискам присоединилась вторая группа, прибывая по одному и по двое со стороны Патни. Они были на поколение моложе, завсегдатые в сеансе, социоэкономически напоминая соседей шоу по дому 17 на Ворф Террас, соответственно, и действовали активнее. В состоянии покоя на их лицах было выражение людей, которые слишком рано в жизни стали психологами в компаниях или риэлторами. Они подъезжали на велосипедах с названиями вроде «Венч Элит». Женщины были одеты в повседневную одежду спортивного стиля – приталенные жилеты с небросскими светоотражателями. Все снарядились мощными налобными диодными фонарями. Сложно назвать эти две партии противоположными, думал позже Шоу. Если различия между ними и были, это не мешало компаниям хорошо знать друг друга. Они что-то обсуждали. И тема обсуждения тоже была им знакома. Они решали, что сделают с Тимом Суоном, если его поймают. К тому моменту их набралось уже 20-30 человек. Толпились на щебеночной тропинке вдоль старых теннисных кортов. В зябком воздухе повышались и опадали их голоса. С одной стороны, напористые, но все-таки не совсем уверенные. С другой, вежливые и переливчатые. право Сейчас самое лучшее!» «Прошу прощения, но, думаю, вы согласитесь...» Казалось, с настолько простыми и твердыми переговорами все их разногласия будут решены. Но тут без предупреждения появилась третья компания. Пожилые, грубоватые пролетарии с акцентом мидленда в желтых касках и светоотражающих спецовках. Завязалась свирепая драка. Кого-то толкнули на землю, кто-то повалился сверху. Вскоре все уже неумело царапали друг другу щеки, которые растягивались как пластилин и отрывались комками. Шоу замутило от этого зрелища. Он не понимал, что видит. Поднимались и падали руки. На миг ему померещился среди них таксист из Кинвера. Посреди толчии возился поразительно жирный мужик. Топтал всех, кому не повезло упасть, новенькими кроссовками Мидзуна размером с баржи, пока у его ног энергично лаяли две собаки. От основной массы откалывались стычки поменьше, сперва бодрые, потом рассасывающиеся по парку в направлении жилого захолустья на противоположной стороне Рокслейн. «Путь сюда, мужики!» — раздался чистый тенор. «Путь сюда, живо!» Расстояние еще больше искажало лица драчунов, их странности преувеличивались. Чем дольше шла драка, тем она, казалось, становится тише, и вот уже напоминало старую гравюру эстетический стиль который навсегда отделяет современного зрителя от изначального смысла сцены шоу почему то не верилось что происходит что то плохое все это казалось совершенно нормальным для жизни тима ссвона как мокрая сумка рыбы или голос услышанный на поезде в мидленд непознаваемое но в то же время каким то образом совершенно обыденное даже по своему заурядное Шоу какое-то время постоял на опушке, не зная, что делать дальше, глядя, как разные банды гоняются в парке друг за другом по двое-трое. Затем, раз Тима уже и след простыл, Шоу развернулся и пошел домой. Ночью он был уверен, что опять их слышал, тихо возившихся на улице, но, выглянув в окно, никого не увидел, только поблескивала на противоположном тротуаре мелкая морось. Дождливый день в доме престарелых рядом с А-316. Мать Шоу сидела и смотрела свою любимую коллекцию дисков Аттенборо. Выглядела она хорошо. Шоу занял себя пролистыванием фотоальбомов, пока снаружи по коридору туда-сюда толкали перед собой пустые инвалидные коляски гости других пациентов из двух, а иногда и трех поколений, чтобы безмолвно сидеть всей семьей под морскими пейзажами в общей комнате. «Но как ты себя чувствуешь на самом деле?» спросил он. Она подняла левую руку, недолго разглядывала ее тыльную сторону. Затем, наклонив так, чтобы предвечерний свет выделил ландшафт из дюн и полос, увиденный с высоты в несколько миль, показала ему. «А ты как думаешь?» сказала она. И показывая что-то на экране, которое ему было не видно, «Ты посмотри, никогда не надоедает». Я имею в виду, В себе, — попытался объяснить Шоу, — как ты себя чувствуешь в себе. Вдобавок к фотоальбомам были еще снимки в двух обувных коробках, которым не нашлось места. Никто не знал, то есть ни Шоу, ни его мать, кто их сделал или когда. А может, эти снимки просто выбились из ритма ее жизни. Некоторые лежали в старых желтых кодаковских конвертах. Еще одну популяцию, менявшуюся в зависимости от того или иного требования памяти и сантиментов, она заворачивала в шарф-батик. В тот день Шоу нашел среди последних сцену на пляже, снятую в одно из отсутствий матери. На передержанной фотографии, асимметрично разделенной разглаженным сгибом, была загибающаяся полоска песка, несколько низких, как будто уставших волн, и перила, на которой облокотился мальчик, кажется, он сам. В свои первые годы Шоу жил с двоюродными бабками Роуз и Мейбл. Они не включали дома свет. Дом был с террасами, вместительный, недалеко от набережной, с узким, как переулок, садом и с овощными грядками, обложенными кирпичами ячменно-сахарного цвета. И с тех времен Шоу помнил только то, что он с матерью наблюдал, как в море очень медленно падают снежинки размером с пенни. Позже, в ее кочевые периоды, его снова привозили к теткам, когда на несколько месяцев, когда на целый год. Веселый мальчишка вечно бегал на посылках, вечно приветливый, вечно изучал, как они живут. Роулс и Мэйбл были большими и мягкими женщинами, свидетельницами иеговы. Постоянно предлагали почитать «Сторожевую башню», когда Шоу возвращался домой из школы. Он читал о женщине с дыркой в щеке от сигаретного рака. Читал о мужчине, выжившем с пулей в мозге. Другому мужчине во время операции проделали окошко в желудке. И какие выводы должен был сделать Шоу? Все они не казались ему настоящими людьми. Имеется в виду, их исцелили свидетели? Или это просто примеры какого-то образа жизни, который он не понимал? Переворачивая страницы, он чувствовал, как время тянется с липкой медлительностью. Пил чай на кухне, где из неглубокой древней раковины пахло карболкой. Всякий раз, выходя из дома к морю, он испытывал облегчение. В день, когда сняли фотографию, на Западе внезапно расступились облака, помнил он. Два часа дня, в воскресенье посреди декабря. Шоу уставился на песок со стоянки на набережной у паба «Лайф Ботман». От муниципальных скамеек отражался мокрый свет. Вокруг сновали собаки. Опирались друг на друга отреставрированные мотоциклы 60 в ряду с тусклыми от капель алюминиевыми бензобаками. Спешившиеся байкеры сгрудились вокруг пацана, который их не мог завестись. пацан стоял с пустым решительным выражением на лице. Его густой чуб был покрашен в ярко-белый, а остальные волосы пострижены коротко, чуть ли не под ноль. Пока он подпрыгивал на стартере, этот светлый вымпел болтался и хлопал вверх-вниз. Из запотевшего окна паба в диком возбуждении наблюдал младенец, хохоча и корча неподдающиеся расшифровке рожи. Слышалось, как кто-то в пабе кричит, «Ну, ты сам знаешь эти прибрежные города!» В конце концов двигатель завелся. Открыв дроссель, пацан резко петлял туда-сюда по пляжу, прыская из-под колес фонтанчиками песка. «Мне хотелось быть другом этого пацана», — думал Шоу. «Пацана с такой прической, которого не надо долго уговаривать заскочить на заднее сиденье мотоцикла, чтобы напиться Рома с колой и хохотать всю дорогу до Лондона по темноте». пока трясущаяся фара выхватывает впереди изгиб дороги, лесу в кустах, дорожный знак под странным углом. Но это уже было невозможно. Я на этой фотографии в бордовом школьном блейзере и серых штанах стою на береговой насыпи и смотрю вниз. Перед этим мной проходит жизнь. И позади этого меня, в обшарпанных погодой коттеджах, магазинах здорового питания, припаркованных в Фордах, Но только почему-то не в мальчике. Хоть он всегда такой приветливый, всегда такой предупредительный и веселый. Он наблюдает и слушает. В лайф-ботмане бармен отмечает время ударами в реплику корабельного колокола над бутылками. Галки у моря клюют линию прибоя, на вид острую и блестящую. Неподвижно и несчастно стоят хамоватые молодые чайки. Пока, наконец, одна не найдет, вымытую на берег среди поблекших банок фанты и трубчатых водорослей человеческую руку, такую белую, что кажется зеленой. Эту руку они расклевывают, сперва отвлеченные и без особой надежды, часто отходя после пары попыток, только чтобы вернуться из-за отчаяния или скуки, затем с растущей энергией. Мальчишка на мотоцикле, Похоже, тоже что-то нашел, чем теперь и размахивает. Вскоре после этого из паба выбегают 15-20 человек, в основном среднего или преклонного возраста, оторвавшись от воскресного обеда. Внутри уже остывают и застывают их жаркое и закрытые пироги. Волна то нахлынет, то отхлынет, пока еще никто словно не понимает, что видит перед собой. Когда поймут, то все сбегутся туда. Но на фотографии этого уже нет. Шоу сидел в комнате матери, подставляя фотографию под свет так же, как она подставила руку. Дело шло к вечеру. В доме престарелых теперь всюду слышались тележки с чаем. «Прибрежные городки — это городки самоубийств», — подумал он. Хотя настоящее самоубийство в них совершается редко, там люди скорее... Блекнут, меняют ценности, постепенно переходят в менее энергичное состояние. Его матери эта метаморфоза всегда казалась своей противоположностью. Счастливым случаем, неожиданно продленными каникулами, шансом на новую жизнь. Хотя если оглянуться назад, то каждый новый переезд предстанет не столько сознательным выбором, сколько потерей концентрации. Теперь он подошел к матери и показал фотографию. «Помнишь? Меня это сейчас не волнует, Микки», — сказала она. Одарила его своей самой яркой улыбкой, чтобы это ни было. «Я не Микки», — сказал Шоу. Вышел из комнаты, отошел по коридору чуть дальше и крикнул. «Я никакой не долбанный Микки!» Потом вернулся, взял одну из обувных коробок и вывалил ей на колени. «Ты просила их принести», — напомнил он. По ее юбке рассыпались снимки всех размеров, сползли на пол к ногам. Их соотношение сторон и стили четко обозначили десятилетие когда они увидели свет. «Каждый раз, когда я к тебе прихожу, мне приходится просить, чтобы их выдали, так что прояви хоть какой-то интерес». И утешительным тоном добавил. «Кажется, на этой я». «Да кому интересно такое старье?» «Ты». Она оттолкнула его руку. Я тут смотрю телевизор. «Тебя-то там, конечно, не было», — сказал Шоу. «Поэтому не знаю, кто снимал. Тебя никогда не было. Я терпеть не могла, когда меня удерживают на месте. И это твое решение? Найти семью, бросить, найти другую? Я хотя бы брала тебя с собой. Никуда ты меня не брала». Она сделала телевизор громче и перекричала звук. «Я всегда брала тебя с собой». «Я бы ни за что не бросила тебя умирать в дыре вроде этой!» «Твою мать!» — сказал Шоу. «Твою мать!» Он недолго таращился на мир Дэвида Аттенборо, где на горке Гуану в пещере на Борнео кишели миллионы тараканов. Потом ушел. Тетя Роуз скончалась первой. оказалась свидетельницей Иеговы была только она. Ее похороны нерелигиозные. По требованию Мэйбл провели в крематории в паре километров от города, у развязки, где магистраль изгибалась к Лондону. Мэйбл с лицом обмякшим и напудренным, словно сделанным из ткани или пластмассы, по крайней мере точно не из плоти, слишком разочарованная или мутное чтобы быть плотью, сидела на скамье на галерке, громко шептала. Музыку заела. Та двадцать минут повторялась, пока конвейер не ожил и гроб ее сестры не исчез за велюровой шторкой. «С ней вечно были споры», — сказала Мэйбл Шоу перед тем, как они поехали домой. «Споры, споры, споры». Во время службы она куда-то ушла. После этого ее часто было трудно найти, даже когда она находилась рядом. «Теперь Шоу придется приносить пользу по дому», — сказала она. и хотя уже скоро мать забрала его от моря, и он больше не видел Мэйбл, он все же успел сложить под лестницу журналы «Сторожевая башня», перевязанные бечевкой. «Никогда не одобряла эту секту», — сказала Мэйбл. «И зря она говорила, будто я одобряю». Шоу помнил тяжелый дух талька. Медленная, вязкая тиканье будильника в ночи. В тринадцать лет, может, в четырнадцать, Он чувствовал себя так, словно гостиная со всей ее бурой мебелью, шинильной скатертью и зеленым ковром, если не быть осторожным, поглотит его, умного мальчишку, который все же попался в ловушку и впредь будет хозяином дома. Дождливыми вечерами он прятался в общественных туалетах, лишь бы туда не возвращаться». Для шоу стычка в «Барнс Коммон» выглядело не просто как во сне, какой-то простой, напугающей последовательностью действий, какой-то застывшей причудой света, а как в таком сне, содержание которого не совсем совпадает с ощущениями по попробуждений. Во сне чувствуешь одно, проснувшись другое. Во сне ты виноват в каком-то тайном сексуальном проступке. Проснувшись и потом все утро чувствуешь растущее беспокойство то ли из-за забытого дела, то ли из-за неотправленного имейла. Тим на этот счет не распространялся. На следующий день он пришел в офис, как ни в чем не бывало, причем чем-то озабоченный и погруженный в себя, с виду невредимый, не считая воспаленных царапин на запястьях и синяка сбоку на шее, из-за которого ему иногда было трудно поворачивать голову. Предположительно, он всю ночь лазил под Дроку или Терновнику, пока не убедился, что все преследователи, распределившись так, чтобы больше не было территориальных трений, прекратили драку, распутали поводки собак и вернулись по домам. Он пытался выкрасть карту? Этот инцидент оказалось обсудить не проще, чем события в Кинверском доме. Позже Шоу сам удивится тому, насколько эта фрустрация распаляла его гнев. Бизнес тем временем не шел, Телефонные запросы в этот месяц сократились. все остальное вообще прекратилось. Они рассылали путешествия наших генов с темпом одно издание в неделю, часто реже. Тим словно потерял к этому интерес, хотя порой открывал браузер, заходил на дом воды и по несколько минут таращился в экран, словно ждал новостей. В спонтанной попытки завладеть его вниманием шоу сказал Я прочитал твою книгу. Это вызвало слабую улыбку, словно путешествие наших генов напомнили Тиму о какой-то их общей выходке в подростковом возрасте. И что думаешь? Мне в целом понравилось, сказал Шоу. Убедительно, да? Доказательства? Не знаю, можно ли назвать их убедительными. Ну, сказал Тим. Я заметил, карта пропала. Ты про какую? Про твою. сказал шоу про мировую карту карту мира а это да есть такое по крайней мере пока и не думаю что теперь нам понадобятся результаты сеансов но тим покачал головой по правде сказать это все равно тупик ты разве сам не почувствовал я точно почувствовал он вдруг почесал левое запястье от энни есть польза заключил он «Я это первый признаю, но спиритуализм далеко не самое важное ее польза». Он усмехнулся и добавил, «Из-за карты всегда шла возня». Шоу был слишком подавлен депрессией, чтобы выяснять, что за всем этим скрывается. Его работу и так работой было не назвать, даже если учесть отчеты о сеансах. Шоу сказал, что не понимает, что тогда остается, если их прекратить. Тим выслушал это мнение молча, потом предложил, Тюремные библиотеки. Знаешь, готов поспорить, что это оживленный рынок. Почему бы их не прощупать? Шоу сомневался. В будни, не способный усидеть на месте и не зная, чем заняться, он мог полагаться только на внутренние ресурсы. Они оказались жиже, чем он помнил. Он участил визиты в дом престарелых, пока мать, и так взволнованная тем случаем с фотографиями, сперва не попросила администрацию провести с ним разговор. а потом вовсе отказалась его видеть, только оставила для него записку у персонала. «Миссис Шоу очень просила, чтобы вы это прочитали», сказали они, вручая аккуратно сложенный листок, где она написала «Больше не хочу, чтобы ты со мной разговаривал». Он уставился на эти слова, потом в окно, на машины, проезжающие по А-316. «Понимаю», — сказал он, хотя ничего не понимал. На работе он следил за апдейтами на любимых порно-сайтах или развлекался тем, что пытался взломать замок задней двери. Скачивал электронные книги, большинство из которых оказались еще большим бредом, чем путешествие наших генов. Дома равнодушно перебирал каталог Пауэлла и Прессбургера или спал. Однажды ранним вечером остановился на черном нарциссе, после чего рассчитывал поужинать в девять пирогом в Эрл оф Марч, когда зазвонил домашний телефон. Это была Виктория Найман. «Здравствуй, незнакомец», — сказала она. «Что с тобой происходит?»